О зверском убийстве семьи Марата Шарипова рвущийся к власти Стародубов уже не думал, что для него несколько жизней. Так шелуха. Проинструктировав Цеймана, Валентин Савельевич направился в спальню, где его ждала бессонная от любовных утех ночь. Цейман, бросив трубку, грязно выругался, затем прошелся по спальне. Ему хотелось спать, но предстояло действовать и действовать немедленно. Он отыскал трубку сотового телефона, набрал первый номер. «Зуб спишь?» Бандит, которого назвал казначей, ответил довольно... «Не, шеф, с телкой кувыркаюсь, но вам наверняка веселее. Слышал о негритяночке. Извините, но не могу удержаться. Как она?» Цейман взорвался. «Какая к черту негритяночка!» «Какой к черту секс!» «Соскакивай со своей тёлки и немедленно выезжай к дому Ленского». По пути заберешь Брынзу. Далее следуешь по трассе к заповедной зоне. Возле дорожного столба, обозначающего отметку 34-й километр, остановишься и подберешь Гетмана с его ребятами. Дальше Брынза скажет, куда ехать. Это все. Выезд немедленный, никаких вопросов. Отвезешь парней, двинешь к ближайшему райцентру, оттуда окружной дорогой вернешься в Переславль. Но завтра вечером. Ты понял? «Завтра вечером». О чем немедленно доложишь. Я все понял, шеф, что-нибудь серьезное произошло. Я же сказал, придурок, никаких вопросов. Цейман переключился на помощника. Тот тоже ответил не сразу. Да, слушаю вас, Карл Густавович. Настал момент, Дима, отрабатывать то, о чем мы говорили. Голос Ленского дрогнул. Что, прямо сейчас? Да, сейчас. Одевайся, скоро за тобой заедет Зуб. С ним будет брынза. «Поедите на дачу к Брынзе, где и решишь вопрос Гетмана, которого с компанией подберете по пути на дачу». «Решишь вопрос окончательно, понял?» «Да-да, но как мне убрать Гетмана, если с ним будут его головорезы?» «Ничего, слушай, что надо сделать». Цейман провел короткий инструктаж помощника с учетом внезапно изменившейся обстановки. «Вот так, Дима!» Брынза тебя прикроет, для этого он и едет с тобой. Но между собой об этом не базарить. Зуб не в курсе плана. Давай, собирайся, до да ствол не забудь захватить или нож, как тебе угодно, от которых после работы избавиться. Отбой. Один вопрос, Карл Густавович. Но? Брынза точно будет на моей стороне. Не что, повторить все сначала? Нет, нет, я все понял. А понял, выполняй. «По выполнении задания доклад мне. На время возглавишь группировку, но на время, весьма короткое. командир из тебя хреновый, удачи». И последним, с кем связался Цейман, был Брынза. Тот уже получил указание от Стародубова, и разговор казначея с ним занял не более минуты. Бандит лишь сообщил, что в курсе акции и уже ждет газель. Цейман отключил телефон. Как теперь все пройдет на даче Брынзы, это одному Богу известно. Да, тяжелые времена начались, но необходимые, если и дальше, продвигать Стародубова к власти. И чем ближе к выборам, тем сложнее будет работать. Эти предвыборные месяцы реально грозят стать кошмаром в размеренной обеспеченной жизни Карла Густавовича. Но чтобы такая жизнь продолжалась и дальше, чтобы Цейман наконец смог получить доступ к большим деньгам, обещающим ему эмиграцию, надо терпеть. Терпеть и выполнять указания Стародубова. Иначе можно не только лишиться того, что имеешь, но и потерять свободу. Долго ли протянет за решеткой слабый и пожилой Цейман? Нет. Нет. И не только потому, что слаб и стар. Тяжело вздохнув, он оделся и пошел в кабинет. Эту ночь ему не уснуть, так не стоит и пытаться. В постели будет еще страшней. До утра, а утром все станет ясно. Бандиты Гетмана в точности выполнили указание Стародубова. Следуя глухой лесной дорогой в объезд санатория и деревни, Сбивая мелкие деревья и заминая борта окрупные, они выехали на небольшую лужайку, где ангел, сменивший с рулем внедорожника убитого паука, остановил машину. Достали из багажника две канистры бензина, пробили бак, чтобы топливо стекало под днище внедорожника, облили бензином салон, стараясь не оставить на погибших подельниках сухого места Отошли от автомобиля. Гетман лично запалил пропитанный горючим лоскут материи из того же багажника, бросил его в салон. Тот тут же взялся ярким огнем. Отведя остаток банды под деревья, Гетман наблюдал, как горит Гранд чероки и только после взрыва бензобака, слившегося с грохотом грома, приказал следовать к трассе. Газель подошла к нужному дорожному знаку через час. Вывести остатки бригады в надежное место, которое имелось в запасе и у самого Гетмана, мог и один зуб. Но явились Ленский с Брынзой. Зачем? Обстановка частично разъяснилась, когда Брынза сообщил, что босс решил спрятать Гетмана с подельниками на даче самого Брынзы. Дача находилась в лесу, на берегу озера. Место глухое. Раньше здесь была деревня, потом она распалась. Старжилы отправились на местный погост, молодежь в Переславль. Один более-менее пригодный дом с мансардой остался, его-то и занял брынзы, не оформляя никаких бумаг. Никто на дом не претендовал, так он и перешел безвозмездно во владение телохранителя и помощника Карла Густавовича Цеймана. Газель въехала во двор, частично огороженный плетнем. Да, здесь вместо заборов сохранились плетни, крыша крайней избы была крыта соломой, одно слово «глушь непролазная». Самое подходящее место для дел сатанинских, благо и озеро глубокое от самого берега рядом. Брынза впустил всю команду в дом, Последним в сене вошел сжимающий в кармане ветровки пистолет ПМ Ленский. Помещение первого этажа выглядело крайне неухоженным и убогим, но с камином. Поленница находилась рядом, посередине стоял огромных размеров диван, по углам старые кресла различных форм и объемов. Брынза предложил всем разместиться в гостиной, как он назвал единственную комнату первого этажа, Сам же, позвав Ленского, направился по скрипучей лестнице в мансарду за одеждой. Зубова приказал растопить камин, а Банди Гетмана пока согреться водкой, ящик который стоял в углу за шкафом. Гетман, Ангел и Дуплет тут же воспользовались спиртным. Поднявшись наверх и включив свет, Брынза направился к шифоньеру. Кроме плотиного шкафа в комнате... Стояла еще двуспальная кровать и тумбочка. Также в стене виднелись две закрытые створки. Доставая одежду, Брынза спросил Ленского. «Ты готов выполнить приказ босса?» «Да». «Как думаешь это сделать?» «Выжду момент, как все завалятся спать, и пристрелю его». «Надеюсь, в это время ты будешь со мной?» Брынза отрицательно покачал головой. «Не пойдет». То, что ты задумал, рискованно. Выстрел среди ночи может вызвать у парней неадекватную реакцию. Они, особенно Ангел с дуплетом, находятся на взводе и откроют стрельбу. В итоге мы просто перестреляем друг друга. И остановить это я не смогу. А почему выстрелишь в Гетмана после того, как переодевшись все займут место у камина? Вот тогда пацаны ничего не успеют сделать, ибо... Вступлюсь я и объясню им причину расстрела подельника. Ленский задумался, потом вдруг проговорил. «Слушай, а может ты завалишь Гетмана, а я тебе за это заплачу, а сколько ты хочешь за выстрел?» «Штуку две?» — Брынза отверг предложение. «Нет, убить Гетмана должен ты, и решение это не мое». Так что вместо того, чтобы торговаться, проверил лучше ствол, как бы осечки не вышло». Помощник казначея вздохнул. «Я никогда не стрелял в людей. У меня руки дрожат. Я боюсь, в конце концов». Хозяин дачи усмехнулся. «Боишься? Объяснимо. Убивать это тебе не в бумажках ковыряться». Но «Ничего, что не стрелял. Начинать когда-нибудь все одно пришлось бы. При нашей жизни это сначала не по себе, потом привыкнешь». Даже нравится начнет. А чтобы руки не тряслись, возьми в тумбочке пузырь водки и выпей. Но немного, граммов 150. пятьдесят. Тремор пройдет, а вместе с ним и страх. Утром будем дома, и, поверь, ты будешь чувствовать себя уже совершенно другим человеком. Особым человеком, стоящим выше толпы. Это опьяняет похлещи водки. Ну, ладно, шматки я собрал... Пора вниз. Давай, глотай пойло и проверь ствол. Только в темпе. Ленский прошел к тумбочке, достал из нее бутылку водки, ни стакана, ни сухаря, чтобы закусить, не обнаружил. Свинтил крышку и в три глотка опорожнил пол пузыря. Он, наверное, выпил бы всю бутылку, но брынза, следивший за ним, остановил, вырвав поллитровку. Хорошо, бухгалтер, я ж сказал не больше четверти, а ты дорвался, мать твою, хочешь, чтобы Гетман сам из тебя решито сделал, так он это в момент организует. Дай только повод. Отдышавшись и действительно успокоившись, Ленский вытащил пистолет. Извлек обойму в ней, как и положено, восемь патронов. Вставил магазин на место, снял пистолет с предохранителя, передернул затворную раму. Теперь первый патрон находился в патроннике, Брынза проговорил. «Вот так, и запомни, Дима, стреляешь по моему сигналу». «Какому сигналу?» «Мы будем сидеть возле камина, пить водку, без закуски. Затем я словно вспомню и скажу, что, мол, в подсобке есть банка с солеными огурцами. Встану, якобы намереваясь отправиться за ней. В это время и стреляй, бей Гетману в голову несколько раз. И тут же к камину, направив пистолет на братву. В это время выступлю я». «Дело будет сделано, труп с грузом, бросим в озеро и объездной дорогой домой. К рассвету должны быть в Переславле. Ты усек, бухгалтер?» «Не называй меня бухгалтером!» Брын забросил быстрый холодный взгляд на Ленского, проговорив. «Вот это уже лучше. Вижу, готов к делу. Отлично. Спускаемся». Хозяин дачи и Ленский вернулись на первый этаж, бросив в одно из пустовавших кресел кучу различной мужской одежды. Брынзе указал на нее Гетману, который с остальными бандитами допивал вторую бутылку водки. Переоденьтесь, затем продолжим. Теперь Гетман, с ангелом и дуплетом предстоит какое-то время пожить здесь. Но об этом позже, сейчас переодевайтесь. Отвернувшись от Гетмана, Брынза посмотрел на камин, тот начал разгораться. Зуб сидел перед ним, подбрасывая в огонь поленья. Приготовив к бою свой ствол, Брензе сел на край дивана. Вскоре вся банда, подвинув кресло к камину, сидела перед самодельным столом, на котором стояла водка, и лежали сигареты. Бандиты пили и курили. Гетман, опрокинув очередной стакан, повернулся к Брынзе. «Слушай, брат, ты разговаривал с Цейманом, скажи, если можешь. Случай у пруда сильно разозлил босса?» «Сам-то как думаешь?» «Думаю, что сильно. Не знаешь, чего он в наказание определил?» «Не знаю. Но то, что самоуправство безнаказанным не оставит точно. А уж как он будет карать, узнаешь совсем скоро». «А ты словечко через казначея замолвить не можешь?» Ответ Брынзе был категоричен. «Нет». Это разозлило Гетмана. «А какого хрена ты тогда можешь? Жопу еврею лизать?» Бренза побагровел, процедив через зубы. Ты слова подбирал бы, Гетман. А то ведь и я и спросить могу. Несмотря на изрядную дозу, поняв, что совершил глупость, Гетман пошел на попятную. — Ладно, извини, брат. Сам понимаешь, в каком состоянии нахожусь. Сорвался. — А если безладно? — Понял, извини, братва. Гетман обратился ко всем бандитам. — Слышали? Я публично приношу свои извинения Брынзе. Он повернулся к хозяину дачи. — Так устроит. — Устроят. — Только впредь думай перед тем, как сказать что-либо. Наливай, выпьем, помянем пацанов погибших. А то я смотрю, некоторые о них уже как бы и забыли, не гоже это. Зуб раздил водку по стаканам, Брын хлопнул у себя полбу. — Вот, бля, совсем забыл. У меня же баллон с солеными огурцами в синях есть. А мы водяру порожняком гоняем. Подождите, сейчас принесу. Кто-то проговорил. Огурчики, водочку. Самый ништяк. Дуплет хихидничал. «А лучше ко всему плюсом косячок отборного плана, да девку послушную под бачок. Гетман буркнул. «Заткнитесь! Клыка с пауком поминать будем!» «Развеселились!» Брынзе поднялся. Одновременно вскочил и сидевший напротив Гетмана Ленский. Он выхватил пистолет и трижды выстрелил в голову главаря. Тот с пробитым черепом завалился на бок. Помощник Цеймана отскочил к камину переводя ствол от бандита к бандиту. «Сидеть! Сейчас вам все объяснят!» Он перевел взгляд на Брынзу, но тот, достав пистолет и выкрикнув «Ах ты, крыса позорная!», всадил в несчастного Ленского почти всю обойму. Бандиты, шокированные случившимся, сидели на своих местах. Все произошло настолько неожиданно и стремительно, что никто ничего не смог понять – Брынза подошел к дергающемуся в конвульсиях Ленскому, выстрелил тому в лоб, опустил ствол, обернулся к дивану, приказал «Зуб, посмотри Гетмана». Водитель «Газели» тут же метнулся к главарю и почти сразу констатировал «Готов», Брынза проговорил «Вот так, братва». Мне с самого начала не понравилось то, что Ленский напросился в эту поездку. Я слышал, он хотел сменить Гетмана, но не ожидал, что этот слюнтяй все же решится на серьезный шаг. «Решился, сука. И я опередить не успел. Эх, бля, что ж это творится?» Бандиты угрюмо слушали хозяина дачи. Они понимали, что дело нечисто. Ленский никак не мог претендовать на роль главаря. Банда его не приняла бы в любом случае, да и не являлся он человеком, способным самостоятельно решиться на убийство. Скорее всего, босс таким образом решил наказать Гетмана за несанкционированную им бойню у пруда – А Брынза был в курсе всего и привез Гетмана с его людьми к себе на дачу тоже по приказу хозяина, чтобы привести приговор в исполнение. Но попробуй только заикнись об этом, и тут же ляжешь рядом с Гетманом. Лучше уж промолчать и принять объяснение Брынзы. Бандиты приняли его объяснение. А Брынза, посетовав на испорченный вечер, приказал взять в сенях мешки, упаковать в них Ленского с Гетманом, привязать к ним попудовой гири, которые, как специально, стояли рядом с камином, и утопить трупы в озере. Затем всем спать. Утром босс решит, кто возглавит группировку, и решит, что банди делать дальше. Бандиты повиновались и, выпив на сон грядущий еще, устроились спать, кто где смог. Только Брынза поднялся в мансарду, плотно затворив за собой дверь. Остаток ночи он спал чутко. Проснулся в шесть утра, спустился вниз. Его уже ждали, убрав в помещение следы недавней кровавой разборки. При бандитах Брынза вызвал Цеймана, не называя его по имени. «Шеф Брынза. ЧП у нас». «Чего спрашиваете? Урод, Ленский ни с того ни с сего завалил Гетмана. А я знаю почему. Пришлось его пристрелить». «Да, в озеро. Не всплывут». «Да». Ругались. Никто из посторонних ничего не слышал. «Да и кому тут слушать на тридцать не душе?» «Рыбаки», — Брынза осмотрел подельников, ответил. «Нет, и рыбаков не было, пацаны проверили. Сейчас один вопрос всех интересует». «Что? Знаете, какой? И что скажете?» «Понял, передам, конечно». «Есть. Покинем дачу немедленно. Да, маршрут помню». «Ясно. До встречи», — Брынза отключил телефон. Обвел взглядом бандитов с немым вопросом, смотревших на него, объявил. «Я знаю, что вас интересует. Шеф также не может объяснить поступок Ленского. Для него убийство Гетмана, как и для всех нас, стало полной неожиданностью. Также шеф сказал, что группировка не может существовать без руководителя. И хозяин назвал того, кто заменит Гетмана». Бандиты, уже приготовившиеся услышать имя самого Брензы, Неодобрительно смотрели на телохранителя Цеймана, однако тот неожиданно произнес. «Бригадиром назначен Ангел». Это был неожиданный ход. Больше всего удивился сам новоиспеченный главарь, переспросив «Я». Брендза подтвердил «Да, Ангел, ты». «И с этого мгновения группировка в твоем подчинении». «На, держи», — хозяин дачи протянул ему сотовый телефон. «В телефонной книге найдешь номер с буквой «Б». Это мобильный номер босса». «Запомнишь его и сотрешь из памяти. По нему будешь общаться с хозяином. Хотя, скорее всего, вызывать тебя он будет сам. И скоро, чтобы проинструктировать о новых обязанностях. Как вернемся в Переславль, соберешь всю группу, объявишь решение босса и на некоторое время распустишь до особого приказа хозяина. Это все». Сейчас садимся в газели в райцентр. Там на одной ферме перекантуемся до вечера. Вечером в город. Менты наверняка будут шмонать тачки, так что оружие оставить здесь. Из сарая взять рыболовные снасти, намочить их в озере, по пути купим рыбы. Зуб знает, где ее продают. И надеть на морды улыбки. Что произошло, то произошло, назад ходу нет, только вперед. Выполнять распоряжение босса. Через полчаса газель покинула одинокий дом у озера и, выехав на трассу, пошла в сторону ближайшего райцентра, удаляясь от Переславля. Зуб знал свой маршрут. У деревушки, стоящей возле реки, остановил машину у хозяина, который как раз торговал рыбой закупил плотвы и окуней, выбрав на удивление рыбака самую мелочь, заплатив за нее как за крупняк и уехали. Зуб повел Газель в районный центр, не доезжая которого свернул вправо и вдоль лесополосы проследовал до заброшенной животноводческой фермы. Здесь Брынза, а пока всем руководил он, приказал устроить привал до вечера до 21.00. Пить, хотя водку с собой взяли, запретил. До особого, как сказал, случая. Например, если нагрянут менты и надо будет скосить под настоящих рыбаков – Тогда, да, придется принять граммов по сто, а то какой рыбак после ловли трезвый? Подозрительный рыбак. Рыбу, пересыпав крапивой, которой вокруг росло в избытке, уложили в вещмешок. После тяжелых суток, особенно напряженной ночи, рыбаки завалились спать. Лишь Брынза увел к мелкому пруду ангела и долго о чем-то с ним говорил, но вскоре и они, определив место у березы, как и все, предались отдыху. Брынза уснул, Ангел нет. Вновь назначенный главарь боевой группировки анализировал произошедшую рокировку внутри банды. Он искал причину столь сурового приговора по отношению к Гетману и видел ее в убийстве семьи мента. Не догадывался Ангел, что страдубову на зверски растерзанных бандой людей, женщин и детей, было глубоко наплевать. И Гетман, как и Ленский, Поплатились жизнями не за проступки, а за то, что знали босса в лицо. Но, по большому счету, бандит был доволен. Новая должность сулила новые перспективы и новую долю, значительно превышающую ту, что он имел, находясь под Гетманом. А это для Ангела являлось основным. Ради денег он готов был пойти на все. Предательство в том числе. Время для Ангела тянулось медленно, но все равно, с каждой секундой приближая вечер, когда банда должна вернуться в Переславль, где он вступит в свои новые права. Ангел с нетерпением ждал этого момента, глядя пустым взглядом в голубое безоблачное небо и строя свои корыстные планы, иногда чему-то по-идиотски ухмыляясь.